321 октябрь 12 -е. Трепетание сердца при замыкании тока общения – ощущение весьма характерны. Оно указывает на то, что сердце общению подало весть, пока мозг еще этого не осознал. Среди будней обычных эти знаки будут просветами в необычной. Обычные и необычные борются в сознании за утверждение. Свет необычен для огромного большинства людей. И, встречаясь с необычностью, люди либо ее отрицают, либо ротоборствуют против нее. Последний уже хуже, ибо означает активное зло, идущее против света. Много против идущих. Много бессознательных пособников тьмы. Особенно опасны сознательные. Эти не упустят ни малейшие возможности угошения света, который за них не Сила света в том, что при соприкасании с тьмой он ее рассеивает, подобно светильнику, внесенному в темное помещение. И тьма бессильно ему противостоять, пока сам светильник горит. Поэтому все усилия темных устремляются на светильник, с тем, чтобы повредить именно его и погасить его огонь. Вот почему угашение пламени духа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никакие причины не могут оправдать этого бедствия. Это бедствие не личное, но пространственное, ибо каждый носитель огня служит пространством. Поддержание пламени духа — первая обязанность служителя света. Это обязанность сверхличного порядка, и касается она яро сферы окружающих человека и всех, с кем входит в соприкосновение сердца несущий огонь. Через это великое делание достигается ступень жизни сверхличной, когда уже не ради себя, и не для себя, но ради других, и во имя владыки не допускается угошение света. Это и будет великим служением, это будет победы над самостью и личным началом в себе. Если раньше это не осознавалось вполне, то ныне сверхлично пространственная обязанность поддержания пламени Духа будет знаком утверждения сверхличного начала в себе и знаком победы над низшими оболочками являющимися цитаделью самости и питомником астральных эмоций. Во имя владыки и всего человечества совершается подвиг несения огненной чаши. Истинного героизма духа требует он, ибо тьма велика, хотя и бессильно убить зажженное подвигом сердце.